Отечественная война. 1812 год. Угас Наполеон. Как невероятно показались бы эти слова, если бы кто-то произнес их до 1812 года. Европе, оглушенной громом его побед, покоренной его власти, казалось, что его бессмертие было связано с тем величайшим могуществом, которого достиг в это время Наполеон. Но прежде чем вы, милые слушатели, услышите о чудном низведении этого необыкновенного земного величия, вы должны понять, как высоко он был вознесён. Тильзитский мир можно назвать началом блистательнейшей эпохи Наполеона. Он разрушил союз России с Англией и тем самым уничтожил последнюю возможность, способную противостоять всесокрушающей силе покорителей Европы. Россия объединилась с Францией, и у англичан не осталось больше никакой надежды. Их торговля, за счет которой они и жили, стала подвергаться величайшей опасности, так как по условиям Тильзитского мира все европейские гавани закрылись для английских кораблей. Напрасно старался лондонский кабинет тайно настраивать государство на разрыв с Францией. Все боялись ее могущества, еще более усилившегося в результате союза с Россией. Только одна Португалия, которая в торговых делах была в полной зависимости от англичан, покорилась их желанию и необдуманно решила противиться Наполеону. Ее гавани открылись для английских кораблей. Как только известие об этом было получено во Франции, судьбу Португалии можно было считать решенной, потому что французские войска тотчас отправились туда. Ничто не досталось Наполеону так легко, как завоевание Португалии. Прежде чем его армия достигла Лиссабона, королевская фамилия, по какому-то непонятному чувству безнадежности или нежелании защищать с оружием в руках свои права, оставила столицу и отправилась в свои американские владения. После такого поступка правителя государства народ не мог противиться и французские войска, не сделав ни одного выстрела, вступили в Лиссабон, а французский император без всяких предварительных переговоров с португальским двором торжественно объявил Европе, что дом Браганский перестал царствовать. В его намерение входил раздел Португалии и присоединение большей части ее областей к Франции. На это нужно было иметь согласие испанского короля, соседа и близкого родственника португальской королевской фамилии. На троне Испании был тогда слабый Карл IV. Его согласие не трудно было получить. Министр, управлявший им, Годой, известный под именем князя Мира, был давно в распоряжении Франции. Но Наполеону уже было мало одной Португалии. Ему хотелось завладеть и Испанией. И, к несчастью, это ему сначала удалось сделать. Годой из соображений собственной выгоды расстроил согласие в королевском семействе. Внушил слабому королю, что наследник престола, принц Фердинанд Австрийский, участвует в заговоре против него. Раздраженный отец приказал судить принца совершенно невиновного. Народ вступился за Фердинанда, заключил в темницу хитрого министра, и испуганный король, потеряв в нем своего руководителя, отказался от трона и отдал его Фердинанду. Но Наполеон не нуждался в восстановлении согласия в королевском семействе, и французские войска поспешили нарушить его. Они вошли в Мадрид, и в тот же день Карл IV объявил, что его отречение от престола было вынужденное, и что он опять возлагает на себя корону. Такое объявление, конечно, было делом рук Наполеона. Все убедились в этом тогда же, потому что король торжественно просил свидания у французского императора для обсуждения расстроенного состояния своего государства. Наполеон будто ожидал этого повода, столь удобного для того, чтобы начать распоряжаться делами Испании по своей воле, и поспешил на место свидания, назначенного в Байонне. Могущественный посредник пригласил туда и принца Фердинанда. И каковы же были результаты этих торжественных переговоров? Фердинанд с сыновней покорностью возвратил корону отцу, возложенную на него, а Карл IV все права на нее уступил Наполеону. Непонятно, как мог человек, желающий сделать свое имя великим и бессмертным, поступать так не согласно со всем, что дает истинное бессмертие и что носит отпечаток истинного величия?